Глава вторая. Цветная еда. Красители Е100, Е199. 2.1. Ликбез по пищевым красителям. Давайте спросим прямо, зачем нужны красители, ведь можно обойтись без них, это не предмет первой необходимости. Ответ. Просто потому, что мы можем их делать и потому, что это красиво. Не стоит пренебрежительно относиться к эстетичности еды. Красота продуктов и их подача неизбежно влияет на наше восприятие. Представьте себе, что вы смешали в миксере суп, второй и гарнир, взбили в однородную сероватую массу. Суть от этого не поменялась, никуда не делись питательные вещества, но аппетита такая жижа будет вызывать куда меньше, чем привычный обед. Нам важно есть красиво, даже если обычно мы этого не осознаем. Официально цели применения красителей звучат так. Создать широкий ассортимент разноцветных продуктов. Восстановить потерянный цвет или усилить его. Многие продукты из-за нагревания, влажности или действия света неизбежно теряют первоначальный цвет. Это неплохо и не страшно. Но если мы можем вернуть его цвет, почему бы и нет? Стандартизировать по внешнему виду продукты, которые почему-то не хотят из сезона в сезон быть одинаково приличного цвета. Этим грешит натуральное сырье. Давайте признаем, мы просто хотим миллионы видов разноцветного мороженого. Хотим нежно-розовую поросячьего цвета колбасу, а не серые обрезки. Хотим, чтобы клубничный йогурт был клубничного цвета, а иначе это какой-то обман и профанация. Мы привыкли к этому, и не стоит тут видеть дурное. Но это вовсе не веяние XX века. Красить еду умели задолго до нашей эры. В ход шли разнообразные натуральные экстракты, вино и другие красящие вещества. Не обходилось и без проколов. Во времена, скажем, промышленной революции люди все еще мало знали о химии. Не было понимания, как работают вещества, и поэтому творились дикие вещи. Сырые десерты, например, могли окрашивать красным свинцом это оксид свинца и достаточно токсичным сульфидом ртути. ход шли и красители для тканей. Воистину надо порадоваться, что мы живем во времена, когда никто не станет подкрашивать крем для тортика краской для стен. Пищевая промышленность это четко регулирует. Пожалуй, никогда еще еда не была настолько безопасной, как сейчас. И вместе с тем никогда еще не было столько странных страхов вокруг еды. Именно поэтому появилась книга, которую вы сейчас слушаете. Современная индустрия знает массу простых и безопасных красителей. четко определены критерии их безопасности. Каждая страна имеет право решать, какие красители в еде встретят граждане. Интересно и то, что красители не влияют на вкус продукта. На мой взгляд, делить красители на натуральные и синтетические – так себе затея во-первых у потребителей это создает неизбежную ассоциацию натуральное хорошо искусственное плохо что на самом деле не так а во-вторых массу природных натуральных красителей типа желтого рибофлавина получают химическим и или микробиологическим путем это намного проще чем давить морковь и пытаться извлечь из нее красящие пигменты то есть технически этот рибофлавин создан не природой, а руками человека. Но это никак не влияет на его свойства. Об этом есть целая глава 1.6 «Почему нам должно быть неважно происхождение добавки?» Но все же существует разделение на а. натуральные, то есть существующие в природе красители, б. синтетические, не существующие в природе, синтезированные в лаборатории, вернее сказать, пока не найденные в природе красители потому что в теории ничто не мешает нам в будущем найти в природе какой-нибудь индигокармин или понса. Этот вариант тоже нельзя совсем уж исключать. 2.2. Искусственные красители, ужасы и мифы. Искусственные красители существуют по двум простым причинам. Первое, Они зачастую более функциональны, чем натуральные и природные. Не разрушаются при воздействии температуры и света, стойко переносят как щелочную, так и кислую среду. Хорошо растворяются в воде, чем не могут похвастать многие натуральные красители. Сохраняют стойкий яркий цвет. Во время всего срока хранения часто бывают дешевле, чем супер-меганатуральный пигмент, собранный с лапок пчелы майским утром. Вторая причина. Мы умеем делать безопасные пищевые красители, которые точно не навредят. Но почему тогда выражение «искусственные красители» стало синонимом чего-то дурного? И почему на этикетках производители гордо указывают «без искусственных красителей»? К сожалению, эта боязнь связана не только с бытовой химофобией и стремлением есть все натуральное. Искусственные красители действительно успели испортить себе репутацию. Как это было? В середине XVIII века создается первый лиловый синтетический краситель. И понеслось. Многие красители производили из каменноугольной смолы. Но дело тут не в самой смоле, а в веществе анилине. При окислении анилина можно получить различные цветовые соединения. Одни из них обладают бактерицидным эффектом, другие, овы канцерогенным. Напомню, что контролировать пищевые добавки на современном уровне стали только в 60-е годы XX -го века. Вспомним уже любимый нами кодекс Алиментариус. То есть почти век в еду клали разноцветные, яркие, часто токсичные соединения, и ничего никого не смущало. Да, были попытки ограничить количество красителей и создать перечень разрешенных. Но ситуация поменялась после директивы ЕС 622645 ЕЕС в 1962 году. Тщательные токсикологические исследования действительно привели к тому, что список разрешенных синтетических красителей сократился. Были одобрены 36 красителей, 16 из которых синтетические. Впрочем, каждая страна решала для себя, что пускать на рынок. СССР тоже пошел своим путем. Не все, что запрещено, может быть разрешено. Давайте ограничим на всякий случай красители, а то мало ли что. Сказали наши ученые и ограничили список искусственных красителей сначала до семи, а потом и до двух желтого и синего. Но для получения гаммы RGB нужен был еще и красный, и в СССР спешно разработали несколько своих красных красителей. Правда, после распада Союза к нам вернулись синтетические красители, прочно ассоциирующиеся у некоторых с загнивающим Западом. Страну лихорадило. «Давайте разрешим все. Ой, нет, давайте часть запретим». В итоге сейчас в России разрешены 13 синтетических красителей. А 13, как известно, несчастливое число. Табличка «Сарказм» прилагается. Какие это красители? Первый. Е102. Тартразин дает желтый цвет. Второй Е-104. Хинолиновый желтый, тоже желтый, что логично. Третий Е-110. Желтый солнечный закат. Все-таки химики в душе романтики. Какие поэтические названия они придумали для красителей? Четвертый. Е-122. Кармуазин. Он же кармазин, он же азарубин дает красный цвет. Пятый, Е-124, понсо, отвечает за ярко-розовый цвет. Шестой, Е-129, красный очаровательный. Честно говоря, он не более очарователен, чем другие красные. Возможно, он просто самый хвостливый из всех. Седьмой, Е-131, синий, патентованный, Всегда посмеиваюсь над этим названием, будто есть какой-то другой непатентованный синий. Этот краситель будто гордится, у меня есть патент, а у вас нет. Ха-ха. Восьмой. Е-132. Индиго кармин. Безумно красивый синий-сиреневый цвет. Мой фаворит. Индигокармин не имеет никакого отношения к красителю кармин Е-120. Девятый. Е-133. Синий блестящий. Также встречается под названием бриллиантовый голубой. В отличие от тебя, патентованного гордится я блестящий и вообще бриллиантовый, парирует Е-133 в споре с Е-131. Десятый. Е-142. зеленый С. Не М, Л или XL зеленый явно гордится тем, что он S. 11. Одиннадцатый. Е-143. зеленый прочный. Пытается уязвить Е-142 тем, что тот якобы не настолько прочен. На самом деле он стойкий. Но в ТРТС 029-2012 закралось слово «прочный». Двенадцатый. Е-151. Чёрный, блестящий. Мне всегда представляется какой-то Филипп Киркоров, весь в блестках и стразах. Стоит признаться, цветы правда роскошный и насыщенный. Тринадцатый. Е 155, коричневый, просто коричневый, не выпендривается. Именно этими стойкими яркими красителями раскрашивают конфеты, леденцы, сладости и так далее. И именно они рисуются в нашем воображении монстрами, отнимающими здоровье, колечащими психику. Бытует мнение, что синтетические красители вызывают аллергию. На самом же деле натуральные вещества вызывают аллергию куда чаще. Банально потому, что они натуральны. Яйца, молоко, глютен, ракообразные. Вспомните, какие аллергены пишут на упаковках продуктов. Тут почему-то нет красного очаровательного или понца. Но опасения насчет аллергии рядом не стояли с демонически жуткой надписью на детских конфетах и бутылках с цветной газировкой. Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Мурашки по коже. Давайте разбираться. 2-3. Пищевые красители вызывают гиперактивность у детей. Леденцы, конфетки, газировка. Так вот, почему ребенок не слушается, не может усидеть на месте и плохо учится. Никаких больше сладостей с химией. И в угол. С чего все началось? В 1973 году аллерголог из Канады Бенджамин Фейнголд предположил, что искусственные красители могут вызывать у детей гиперактивность. Синдром дефицита внимания и гиперактивности ⁇ это серьезное неврологическое поведенческое расстройство. О его причинах и даже о правильности этого термина все еще продолжаются споры, потому что изучать психику человека куда сложнее, чем отдельные химические вещества в лаборатории. Но на Западе к СДВГ относятся серьезно. Отмахнуться от таких громких заявлений насчет красителей было нельзя, начали исследовать вопрос. Подключились уже хорошо знакомые нам товарищи FDA, ЕФСА и другие организации. Что в итоге? Доказательств связи между употреблением еды с искусственными красителями и СДВГ у детей нет? Доказательства, что красители могут работать как спусковой механизм для тех, у кого уже есть генетическая предрасположенность к СДВГ, тоже оказались скудными. Несмотря на требования испуганных граждан запретить биаку, ФДА не стали этого делать. Нет доказательной базы. И я их понимаю. Зачем зря панику поднимать? Котики из ЕФСА руководствовались иной логикой. В народе это называется «лучше перебдеть, чем недобдеть». Из предосторожности они постановили ставить на продукты маркировку «опасные», мол, покупай, но знай, и вообще снизить допустимую суточную дозу АДИ. Об АДИ подробно рассказывается в главе 1.10 «Как проверяются на безопасность пищевые добавки». А в 2009 году перепроверили данные и пришли к выводу, что красители и СДВГ никак не связаны, и нечего на них бочку катить и произвели переоценку таких красителей, как Е102, Е104, Е110 и Е124. Как вы помните, в России мы чаще всего не делаем самостоятельно такие глобальные исследования, а опираемся на опыт зарубежных коллег. В результате лихорадки вокруг красителей в нашем ТРТС-022-2011 появилась вот такая фраза. Для пищевых продуктов, содержащих красители Азорубин Е-122, желтый хинолиновый Е-104, желтый солнечный закат, ФСФ Е-110, красный очаровательный АС, Е-129, Понца 4Р, Е-124 и Тартразин Е-102. Должна наноситься предупреждающая надпись. Содержит краситель, красители, который которые, может, могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Звучит и правда страшно. Будь я тревожной мамой, далекой от химии и научных статей, однозначно перепугалась бы и перестраховалась. Но если разобраться, все не так плохо и однозначно. Анализируя имеющиеся данные, я изрядно повеселилась. Например, в исследовании, опубликованном в уважаемом журнале «Лансет», проводили опрос родителей. Замечу, что опрос — не самая надежная форма получения достоверных данных, потому что люди ненамеренно могут искажать информацию или что-то забывать, а что-то додумывать. Мало того, что это был опрос, и до конца исследования дошло всего 130 человек, а это крайне маленькая выборка, Так еще и кормили детишек разноцветными леденцами, по силе которых цветы жизни начинали беситься. То, что детей, в принципе, кормили глюкозой, которая быстро поступает в кровь и повышает общий уровень энергии, игнорировалось. Другие факторы — наследственность, социальное неблагополучие, отношения в семье — тоже игнорировались. То, что синтетических красителей в продукте обычно немного, в среднем 0,1-0,5 грамма на килограмм, ну, вы поняли, игнорировалось. Зато вывод получился красивый. Искусственные красители, а заодно и консервант бензоат натрия, приводят к повышенной гиперактивности у детей. У химиков ситуация с искусственными красителями неизменно вызывает критику и недоумение. Несмотря на это, наши законотворцы натворили. И пугающая надпись о вреде красителей теперь будоражит умы родителей. Для меня это звучит так же дико, как требование Санпин 236-107901 обеспечивать уборщица общепита ветошью. Помните эту громкую историю, начавшуюся с подачи Анастасии Татуловой, основательницы сети кафе Андерсон? Иногда законодательные нормы и реальность расходятся, и нам ничего не остается, кроме как разводить руками. Конечно, исследования будут продолжаться, но в настоящий момент у нас нет оснований заявлять, что искусственные красители жуть как опасны. Все яд и все лекарство в зависимости от дозы. По закону есть ряд продуктов, где не допускаются никакие красители в принципе. Мука, мед, яйца, специи и так далее. Есть ограничения по красителям в детском питании. Банально потому, что эксперименты на детях невозможны и с малышами лучше перестраховаться. Но глобально нет никаких оснований истерично убегать от искусственных красителей, которых нужно так мало для окраски, чья токсичность столь хорошо изучена. Я надеюсь, что этой главой мне удастся снизить тревогу родителей. Конечно, никто не говорит, что детям полезны сладости, дрожжи и газировки, но не случится ничего страшного, если вы купите ребенку бутылку тархуна или пачку разноцветных конфеток. 2.4. Натуральные красители и сомнительная польза природы. Теперь поговорим о натуральных красителях. Во-первых, их больше, чем синтетических. Во-вторых, по миру шагает тренд на натуральность, а значит, шанс встретить продукт с натуральным красителем куда выше. Что это за красители? Первый – Е100. куркумин. Здесь прячутся две Ешки. Е100АЙ куркумин и Е100 ай ай турмерик дает желто-оранжевый цвет второй Е101 рибофлавин он же витамин В2 тоже желтый цвет третий Е120 кармин тот самый из жучков и нет его не кладут в кока-колу возьмите бутылку и увидите на этикетке совсем другой краситель Е150 кармин дает темно-красный цвет четвертый Е140 Хлорофил. Просто хлорофил, который есть в листьях и траве. Дает зеленый цвет, что логично. Пятый, Е141. Комплексы хлорофила. Даже у хлорофила есть комплексы. Да. Шестой, Е150. Сахарный колер, то есть практически карамель, дает коричневый цвет. Седьмой, Е153. Древесный уголь. Да, обычный черный уголь. Восьмой. Е-160. Каротиноиды. Цвет от желтого до оранжевого и красного. Под одной ешкой прячутся. Каротины Е-160А, которыми богата морковка. Экстракт анато Е-160Б, часто встречающийся в составе сыров и дающий им благородный желтый цвет. Экстракт паприки Е-160С. Ликопин, которого много в помидорах, Е-160Д другие редко встречающиеся в быту красители. Вряд ли вам понравится на этикетке добавка с названием бета-АП8-каротиновой кислоты, С30, этиловый эфир, а ведь вполне себе натуральное и разрешенное вещество, Е160Ф. Девятый, Е161. Тоже спрятаны два красителя. Один из них не вызывает особых вопросов, выглядит скромно и не пугающе. Подумаешь, Е160Б – Лютеин. Впрочем, если вам однажды попадется Е-161G, криптоксантин. Напрягаться тоже не стоит. Это никак не связано с криптонитом инопланетными технологиями и Человеком-пауком. Честно говоря, Человек-паук последнее, о чем я собиралась писать в этой книге. Но он по паучи проскользнул в текст. 10 е 162 свекольный красный краситель один из самых стойких среди натуральных красителей. Любой, кто пачкал одежду свеклой, знает это. Дает красно-фиолетовый цвет. 11. Е163. Антоцианы. Этим красавцам посвящена отдельная глава. Цвет от красного до фиолетового. 12. Е170. Неожиданно, но это мел, то есть карбонат кальция, цвет белый. 13. Е171. Нашумевший на весь мир диоксид титана, запрещенный во Франции, в котором теперь модно всех пугать. Ему тоже посвящена отдельная глава. Аналогично мелу дает белый цвет. 14-Е-172. Оксиды и гидроксиды железа могут окрашивать еду в черный, красный и желтый цвета. Возможно, в силу ассоциации с ржавчиной применяются редко, хоть и натуральные. 15 -й. Е-174 серебро для самых пафосных и гламурных 16 Е-175. Хотите окрасить десерт золотом? Есть у нас и такая Ешка 17 Е-181 Заканчивают этот список тонины, те самые благодаря которым у чая есть легкое вяжущее действие. Дают желто белый цвет. Что не так с этими красителями? Спросите вы? Формально все так. У большинства из них хорошая репутация. Они, разумеется, безопасны, иначе не носили бы гордо свою ешку. Но я хочу отметить несколько нюансов. Во-первых, они действительно не такие стойкие и универсальные, как искусственные. Для производителя важно, чтобы условная конфетка или мармеладка не потемнела и не посерела при хранении. Не думаю, что кто-то придет в восторг от тусклого сероватого крема на торте, который был обещан как розовый. Невольно закрадется мысль, что торт испортился. Природные пигменты достаточно чувствительны к воздействию света, температуры, кислотности продукта и другим факторам. Во-вторых, натуральным красителям почему-то регулярно приписывают волшебные свойства, которых у них нет. Видимо, мало их противопоставить опасным синтетическим красителям, нужно еще нацепить им на голову корону и продавать как полезные для здоровья. В-третьих, Вы не застрахованы от индивидуальных аллергических реакций на любой из этих красителей. К сожалению, нет универсального правила вроде «Ешь натуральное, от химии одна аллергия». Потому что весь мир вокруг нас — химия. Я ни в коем случае не ставлю цели обругать натуральные красители и защитить искусственные. Все они прекрасны и заслуживают уважения. Но выбирать продукты исключительно с натуральными красителями — очень странная затея. Ведь происхождение вещества не говорит нам ни о чем, кроме собственно происхождения. Сейчас все больше производителей переходят от искусственных красителей к натуральным или вовсе красят продукты натуральными соками. Например, знаменитые желейные мишки Хариба теперь хвастают фруктовыми концентратами крапивы яблока и черной смородины в составе. Так производитель уходит от неудобного варианта писать на упаковке страшную фразу «содержит красители», которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей. Если вы не страдаете хемофобией и уже не пугаетесь составов и еды, вам не холодно, не жарко от того, какие красители положил производитель. В любом случае они прекрасно изучены. Главное, не питать иллюзии, что натуральные красители очень полезны для здоровья. Функция красителей все же в том, чтобы окрашивать еду в веселые цвета, а вовсе не лечить. На примере лекопина и антоцианов мы поговорим о том, почему натуральные красители не обладают целебными свойствами, или же эти свойства значительно преувеличены. И поскольку мы с вами последовательно идем по списку Ешек, самое время познакомиться с кармином Е120. 2.5. Е-120. Кармин – тот самый краситель из жучков. Современному человеку нет нужды окрашивать еду измельченными насекомыми, точнее, самками насекомого мексиканская кошениль. А вот в древние времена люди не видели в этом ничего особенного. Красивый цвет красит равномерно и ярко. Чего еще надо? Первые упоминания кармина встречаются в контексте окрашивания тканей и предметов. Но, как вы понимаете, никакие СФА над душей у них не стояли. И никакие регламенты не запрещали добавлять кармин в пищу. Классическая А что такого? из прошлого. Как получают кармин? Достаточно затейливо. И со времен древних ацтеков технология принципиально не поменялась. Для этого специально разводят самок Кашинили. Самцы могут спокойно выдыхать, а вот самкам не повезло. У них в теле есть особый пигмент – карминовая кислота. Оболочки насекомых высушивают, обрабатывают растворителем, чтобы добыть заветный пигмент. Затем полученную смесь фильтруют, удаляя все лишнее. Из карминовой кислоты получают кальциевые или алюминиевые соли, которые мы и называем кармином. Да, способ получения не вызывает положительных эмоций, но скажу слово в защиту кармина. Если человек спокойно ест мясо и рыбу, пожалуй, было бы лицемерно говорить, что ему жалко кошенелей. Человек всегда использовал и будет использовать природу и все, что она может ему дать. Намеренно опущу тут этические аспекты. Это личный выбор каждого и не мне вас учить как надо. Но если мы используем мясо, шкуры и кости животных, спокойно применяем желатин в пище, почему использование насекомых вызывает столько вопросов? Из-за отвращения и подсознательной боязни? Речь ведь идет о конкретном химическом веществе карминовой кислоте. Если бы мы синтезировали ее в лаборатории, никого не трогая. Само вещество никак не изменилось бы, оно также окрашивало бы в красный цвет, также реагировало бы на изменения pH-среды. К сожалению, кармин не производит путем синтеза. Мне не удалось найти информацию, почему так. То ли не умеем пока, то ли это будет намного дороже, чем использовать тысячи насекомых. Если у вас есть достоверная информация, напишите мне на почту или в блог, будет интересно узнать. Краткое отступление. Я не стесняюсь говорить о том, что чего-то не знаю. Это нормально, не знать все на свете, не быть ходячей википедией, и, конечно же, признавать ошибки, если допускаешь их. Все мы живые люди, и у меня нет желания создать образ всезнающего мудреца химической промышленности. Я просто знаю кое-что о химии и еде, и рада этими знаниями делиться. Несмотря на то, что у Кармина самое что ни на есть натуральное происхождение, я бы даже сказала, натуральнее некуда. Он достаточно стойкий. И в отличие от карминовой кислоты, которая меняет цвет в зависимости от pH среды, кармин переносит изменения pH, не меняя цвет. А в пищевых продуктах это крайне важно. Для окрашивания его тоже нужно очень-очень мало, поэтому высокая цена нивелируется крайне низким процентом добавления. В среднем от тысячных до процента от массы продукта. Что с безопасностью? О, тут целая история. Кармин Е-120 с самого начала был занесён в список разрешенных добавок. Им окрашивали еду и вуз не дули. На волне отказа от синтетических красителей в 1980-е годы Кармин ощутил взлет по популярности. еще бы, он ведь натуральный, не какая-то там синтетика. Но потом что-то пошло не так. В 2012 году, уже хорошо знакомые нам ребята из ФДА, рассмотрели инициативу, согласно которой на этикетке нужно четко указывать название красителя. Не просто ограничиться кратким Е120, а недвусмысленно оповещать покупателя. Тут у нас кармин, кармин, понимаете? Тот самый из жуков. Были предложения не просто писать, что это кармин, а уточнять на этикетке, что он получен из насекомых, может вызывать аллергии и анафилактический шок. Представляете, как смотрелись бы надписи, содержит краситель на основе перетертых насекомых, приятного аппетита. Безусловно, многие вещества и продукты могут быть аллергенами и даже вызывать у отдельных людей анафилактический шок. Но как бы смотрелась огромная надпись на упаковках арахиса, может вызвать анафилактический шок. Это несколько противоречит здравому смыслу. Производители еды, естественно, высказали свое фи этой идеи. В итоге ФДА приняли устроившее всех решение писать экстракт – кошенили или кармин. В ЕС существует директива, которая одобряет применение кармина только в определенных группах продуктов, строго ограничивая его количество. Также ограничения использования кармина связывают с тем, что на него действительно были зафиксированы случаи острых аллергических реакций в еде и косметике. Российские регламенты не запрещают кармин. Его допустимое количество прописано для каждой группы продуктов, будь то сыр, колбасы или десерты. Обычно это от 100 до 500 мг на 1 кг продукта, что действительно немного, если подумать. Но из-за подмоченной репутации И праведного возмущения, почему мой смузи подкрашен жуками, кармин встречается в продуктах все реже и реже. Не стоит бояться или избегать Е120, если вы не веган, вегетарианец и не склонны к аллергическим реакциям. Люди, страдающие от аллергии, обычно хорошо знают, с какими ограничениями сталкиваются, и пробуют любую новую еду крайне аккуратно. Большинству же людей кармин не сделает ничего дурного, Ну, разве что испортит аппетит своим происхождением. Это тот редкий случай, когда краситель имеет натуральное происхождение, но вызывает массу вопросов и сомнений у обывателей. Хотя по нормам безопасности с ним все в порядке. А я буду с интересом ждать, что однажды химики научатся синтезировать кармин в лаборатории и отстанут от самок мексиканской кошенили, дав им спокойно прожить свой короткий век. 2.6. Е-150. Сахарный колер. Безобидная карамель или опасная ешка? Под кодом Е-150 у нас прячется сахарный колер. Технически я варила Е-150 на кухне с папой в 5 лет. отчетливо помню этот осенний день. Папа сказал, что научит меня делать карамель. Он включил газовую плиту, и мы нагревали сахар в ложке над пламенем. Я наивно думала, что получится красивый красный петушок на палочке. Но вышла подгоревшая сладкая масса желто карамельного цвета, намертво прилипшая к ложке. Несмотря на обманутые ожидания, я с удовольствием слопала эту карамель. Кто знает, может, именно тогда во мне родился маленький пищевой технолог. Е-150 действительно получают банальным нагревом сахара. Что при этом происходит? Химия процесса карамелизации — это куча разных случайных процессов дегидратации, происходящих при нагреве сахара. Продукты реакции и дают цвет. И эти продукты карамелизации сложнее и многообразнее, чем исходное сырье. Как правило, они имеют окраску от светло-желтой до коричневой, а еще у каждого сахара своя температура, при которой он изволит карамелизироваться. Карамелизироваться может не абы что, а только простые сахара, то есть простые углеводы: сахароза, обычный сахар, фруктоза, глюкоза, лактоза, молочный сахар. Мальтоза и другие распространенная ошибка пытаться получить карамель из сахарозаменителей и удивляться, почему ничего не получается. Все дело в химическом строении. Природа была пьяна, когда придумывала эту штуку. Поэтому карамелизировать, например, эритрит он же дынный сахар, не получится. У него строение другое. Не умеет он так вести себя при нагреве. А было бы здорово. Потому что эритрит не усваивается и не имеет калорийности. Была бы у нас сладкая и совсем не калорийная карамель. Подробная эта ешка описана в главе 9.4. Нельзя карамелизировать кислит и сорбит. Из них тоже ничего путного не получится. Зато можно нагреть и остудить до состояния карамели изомальт. Зайке изомальту посвящена глава 9.6. Можно карамелизировать, например, сироп топинамбура. Все, потому, что он состоит из простых сахаров, глюкозы и фруктозы. В общем, химия карамелизации – премудрая наука. Вернемся к нашему сахарному колеру. А в зависимости от того, при каких условиях его получают, различают четыре подтипа Е150. Первый – Е150А, сахарный колер, один простой. Взяли обычный сахар, то есть сахарозу, добавили глюкозу, патоку или инвертный сироп чтобы предотвратить кристаллизацию. И хорошенько нагрели смесь. С точки зрения химии мы удаляем воду из сахара. Из-за нагрева он лихо полимеризуется, то есть превращается в новые соединения, как правило, низкомолекулярные. В карамели может быть мальтоза, какой-нибудь ангидрид дифруктозы, плюс ароматические летучие молекулы, которые и обеспечат карамельный запах. Нам важно знать, что все это образовалось из сахара благодаря нагреву. Представим, что наш сахар сходил на тренинг по личностному росту. Его там подогрели, мотивацией и лозунгами, и сахар понял, что может быть лучшей версией себя, карамелью, например. Карамель неплохо окрашивает продукты и дает им приятный запах, за что имеет заслуженную ешку. Если же мы грели сахар в присутствии других веществ, получим вот что. Второй – Е150Б. Это сахарный коллер-2, полученный по щелочно-сульфитной технологии. Звучит страшно, да? В основе все тот же сахар плюс антикристаллизатор. Напомню, это банальный инвертный сироп или глюкоза. Реакция нагрева идет в присутствии щелочей аммония, натрия, калия и кальция. Также могут быть использованы карбонаты, бикарбонаты, фосфаты и сульфиты. Тут мы выдыхаем и не пугаемся химии. Когда на этикетке минеральной воды производитель хвастает, что в ней высокое содержание карбонатов, мы ведь радуемся. Это не народная непонятная химия, а просто разные вещества. Когда человек, далекий от технологий, начинает читать ГОСТы, он ужасается. Так рождаются байки о том, как нас травят химией. Разберу это на примере ГОСТа на производство обычных хлебопекарных дрожжей. Цитата из очередного пугающего разбора. Для выработки дрожжей используется сырье, сульфат аммония, серная кислота техническая, известь строительная. Из почти полусотни составляющих в пищу без вреда для здоровья можно употреблять лишь около 10. Во-первых, речь об устаревшем госте 1982 года. В современном госте составляющих меньше. Во-вторых, речь о вспомогательных веществах. Это очень важный момент. Это не сырье и не основной материал. Одни вещества нужны для субстрата, где дрожжи будут резвиться и расти, например, фосфаты и азотосодержащие соли. Другие нужны для подкисления среды, где у дрожжей идет бурная вечеринка, например, 1% серная кислота. Третьи вообще нужны для мытья оборудования и рук персонала. После завершения работ все вспомогательные вещества удаляются, их нет и не будет в конечном продукте. Читая ГОСТ, вы получаете общее описание процесса, и нужно разбираться в этом, а не хвататься за страшные слова. Доведу ситуацию до абсурда. Вы работаете в кофейне и варите людям кофеёк. На работу вы приехали на автомобиле, пишем в составе кофе вспомогательные средства на бензине и выхлопных газах. Перед работой вы помыли руки. Пишем дальше в составе мыло хозяйственное или жидкое с анионными пав. Нормальный кофеёк выходит? Будет его кто пить? Вряд ли. Но соответствует ли это описание реальности? Нет. Любую документацию, в том числе описание технологий, нужно уметь читать, иначе получается, что дай дураку документ почитать, он себе лоб разобьет и психику повредит. Повторю. Все вспомогательные вещества после завершения процесса удаляются. Это отработанный процесс. Нет риска, что в вашей карамели будет щелочь. Любые посторонние примеси будут портить вкус и свойства продукта. Естественно, это никому не нужно. Производитель заботится о чистоте конечного продукта. Третий – Е150С, сахарный колер 3, полученный по аммиачной технологии. В производстве используются различные кислоты – лимонная, уксусная, серная, фосфорная. 4 – Е150Д, сахарный коллер 4 полученный по аммиачно сульфитной технологии. Здесь вспомогательными веществами выступают сульфитные и аммонийные соединения. Для потребителя эти типы добавок отличаются от долей красящих веществ, растворимостью и устойчивостью к кислотам. Как видите, все эти свойства важны технологу, чтобы сделать идеальный продукт. Так, сахарный колер е 150 d особенно устойчив в кислой среде. Им можно окрашивать продукты с высокой кислотностью, например, на основе цитрусовых или кисломолочные. В остальном добавки ничем не отличаются. Они одинаково безопасны. Для сахарного колера типов В, С и Д предусмотрено суточное потребление 160-200 мг на килограмм. Но помним, что этот показатель дается со стократным запасом безопасности. Если вы пьете каждый день по несколько литров газировки или съедаете полкило пирожных, окрашенных Е-150, вред получите скорее от переедания сладкого, а никак не от страшной пищевой добавки. Грустно, что из-за невежества и незнания химии страдают производители, вынужденные оправдываться, какой сахарный колер они берут. Информация об опасности того же е 150 d обычно публикуется на сайтах, где нет источников информации, и никто не заморачивается анализом, доказательной базой и основами химии. Это плохая добавка, по возможности избегайте ее. Сайту или статье без источников я вообще не доверяла бы. Откуда нам знать, что автор просто не пересказывает слухи и не добавляет от себя факты из головы? Естественно, даже безопасность столь простой штуки, как карамельный колер, проверялась. Так, Международная программа химической безопасности IPCS пришла к выводу, что Е-150 не проявляет ни канцерогенных, ни мутагенных свойств. Впрочем, это касается только Е-150А и Е-150Б. «А что с типами С и Д?» Хемофобы уже радостно потирают ручки. «Вот она, ваша опасная химия, мы так и знали». Но все не так радужно для них. В сахарном колере типов С и Д в крайне малых количествах есть вещество 4-метилемидазол. Мы с вами помним, что, согласно поправке Дилани, вещества, которые могут быть канцерогенами, не применяются в пище. Этот самый 4-метиломидазол – в высоких дозах, в несколько тысяч раз больше, чем есть в карамель. Действительно канцероген. Дело, как всегда, в количестве. Почти для каждого вещества можно найти такую высокую дозировку, при которой оно вызовет рак. Вспомните историю с сахарином и попытками его запрета. В сахарном колере С и Д этого вещества до смешного мало, речь о миллионных долях, Учитывая, что для окрашивания продуктов нужно от 0,5% до 3,5% в отдельных случаях, у вас нет никакого шанса получить большую дозу 4 метиламидозола. Поверьте, вокруг куда больше реальных источников канцерогенов. От сигареты вейпов до алкоголя и выхлопов авто. Не стоит бояться сахарного колера и дотошно искать, какого же типа Е-150 положили в вашу газировку. Крошка Е150 учит нас не судить по лицу и названию А смотреть в суть. Пожелаем ей мужества отражать нападки химофобов и достойно окрашивать продукты и дальше. 27. Е153. Уголь и модная черная еда. Я работаю над этой книгой в конце 2020 года, и черная еда все еще в тренде. Черными бургерами теперь никого не удивишь. И да! Я бы никогда не подумала, что буду упоминать темати в своей книге. Впрочем, я также думала и про человека-паука. Кто следующий? Сейчас легко найти черную пасту, черное мороженое, черный лимонад или чипсы. Понятно, что без красителей здесь не обойтись. Но в мире, где люди боятся химии, все пытаются использовать натуральные красители. Например, Е153. Самый, что ни наесть, натуральный древесный уголь. Есть в этом некое лицемерие. Если вещество получено из нефти, причем речь о многоступенчатой процедуре разделения нефти и фракции, получения из нее нужного вещества долгим муторным путем, все морщат нос. Фу, нефтепродукты. А если вещество получено из каменноугольной смолы, это, ах, натуральный растительный уголь. То, что это технический углерод, продукт неполного сгорания нефтепродуктов, никого не волнует. И, конечно, мало кто задумывается, что нефть более чем природный продукт. Из недр самой природы, без шуток. У Е153 хорошая репутация в мире пищевых добавок. Им любят красить десерты, выпечку, лапшу, все, что под руку попадется. Краситель вполне термоустойчив, не боится ни света, ни щелочей с кислотами, в отличие от своего активированного собрата. Да, речь об одном и том же веществе. Е153 не выступает таким активным адсорбентом. Но если в продукте использована крупная фракция, она будет ощущаться на языке так, будто вы выпили таблетку активированного угля. Это специфичное ощущение. Также не удивляйтесь, если после черных чипсов или бургеров обнаружите, что кало красился в черный цвет. Это все уголь постарался. Уж простите за примату, но это физиология, и ее не надо стесняться. Интересно, что в Штатах е 153 запрещен как потенциальный канцероген. Из главы 1.11 мы с вами помним, что в одной стране добавка может быть запрещена, а в другой разрешена. Это не говорит о том, что правительство одной страны – мудрые зайки, а все остальные дураки, и уши у них холодные. Но так вышло, что Международное агентство по изучению рака постановило, технический углерод, возможно, канцероген для человека, и поэтому включен в группу 2Б. Потенциальные канцерогены. При этом в Европе, Азии, России и множестве других стран Е153 разрешен в пище. Дело снова в дозировке. Крайне сложно съесть столько древесного угля, чтобы нанести себе существенный вред. Я рассказываю о факте запрета Е-153 вовсе не для того, чтобы вас напугать, как раз наоборот. Мы должны четко понимать, что порой запреты вызваны чрезмерной предосторожностью. Классическим «кабы чего не вышло». И одновременно я хочу донести простую мысль. Тот факт, что пищевая добавка имеет натуральное растительное происхождение, не делает ее автоматически на 100% безопасной. Получается, что искусственные черные красители с точки зрения безопасности вызывают даже меньше вопросов, чем натуральный уголь. Но в общественном сознании все равно есть прочная связка. Вижу натуральное — беру. Вижу искусственное — откидываю в сторону, как ядовитую змею. Давайте не будем слепо бояться вещества из-за его происхождения. Пожалуй, так раньше судили о человеке в обществе. Родился в богатой семье — ты красавчик, и тебе обеспечен вход в лучшие дома. Родился в семье простого лавочника — «Иди-ка ты отсюда, мелкий торгаш, тебе не стать достойным членом общества». В наше время уже мало кто судит человека по его происхождению. Важны личные качества, его ум, образование и навыки. Может, настанет время, когда мы не будем судить по происхождению и пищевые добавки? Уголь Е-153 ярко демонстрирует нам, что происхождение ничего не значит. Важна душа то есть, пардон, свойства химического вещества. Сейчас где-то улыбается один Бутлеров. 2.8. Е160Б. Зачем нам анато в сыре? Как вы помните из главы 2.4, под кодом Е160 прячется несколько растительных пигментов. В этой главе я хочу поговорить о Е160Б с экзотичным названием анато. Экстракт анато часто встречается в сырах и вызывает кучу возмущений. Обожаю эти разборы в духе «в составе сыра есть краситель анато». «Я не знаю, зачем он здесь нужен. Значит, он не нужен, и его зря сюда добавили. Фу, плохой состав, не берите этот сыр». Нужно ли говорить, что это ущербная логика? Я не знаю, что это за вещество и зачем оно здесь. Наверное, оно тут не нужно, а технологи просто дураки, поэтому я буду ругать этот состав. С таким же успехом можно разобрать ноутбук и сказать, что там куча непонятных железок и элементов, а значит, они там лишние. Ноутбук ужасный, не надо покупать его. Ставлю ему оценку «2 из 10». Е-160Б получают из семян небольшого деревца бикса, анатовая или просто анато. Деревце никого не трогает, растет себе в теплом климате. Даже тихонько радуется, что его стали так активно культивировать. Все благодаря тому, что в его семенах есть красящий пигмент, который люди любят использовать для окрашивания еды. Если вы думаете, что натуральные красители получают нежным отжимом корешков в воде или аккуратно перетирают в деревянные ступки, и делать это в идеале должны юные девственницы в полнолуние, оставьте эти фантазии. Вот как получают анато. Семена действительно измельчают, но вряд ли девственницы и вряд ли в ступке. Затем извлекают красящий пигмент. Чем? Ну, например, растворителями типа щелочных растворов гидроксида, натрия и калия. Или каким-нибудь этанолом, гексаном и хлороформом. Не паникуем, вспоминаем главу 2.6 о сахарном колере. Все вспомогательные вещества непременно удаляются из конечного продукта. Е-160Б не токсичен, не опасен для человека и не влияет на вкус продукта. Конечно, он везде разрешен для окрашивания пищи. В США онато не подлежит сертификации в силу того, что это натуральное вещество. Но есть нюанс. Он может вызывать индивидуальные аллергические реакции. Есть достаточно старое исследование, 1978 года в нем было показано, что люди с повышенной чувствительностью реагировали на аната хуже, чем на синтетические красители, такие как тартразин, желтый солнечный закат. Повторю, как попугайчик. Сам факт того, что некое вещество может вызывать аллергию, не делает это вещество плохим. Однако забавно, что синтетические красители регулярно обвиняют в том, что они жуткие аллергены. А о высокой аллергенности аната принято молчать. И снова дело в происхождении. Раз за разом мы находим подтверждение тому, что натуральное не равно безопасное, а синтетическое не равно вредное. Почему именно сыры так часто окрашивают аната? Может, производители что-то маскируют таким образом? Как любят выражаться авторы обзоров, зачем тут эта ненужная добавка? Все достаточно банально. Летом коровки свободно пасутся и щиплют травку. Трава содержит каротин, который придает молоку желтый оттенок, поэтому сделанные летом сыры и другие молочные продукты обладают более ярким и веселым оттенком. Любой молочник, человек из молочной отрасли, знает, что творожные продукты часто окрашивают каротином. Это безопасно и делает продукт визуально более приятным. А что делать зимой? Или в случае, когда сыр получился не таким желтым, как хотелось бы. Все верно, применяют краситель Анато. В стародавние времена оранжевый оттенок сыра связывали с высоким качеством. И, конечно, этим пользовались производители менее качественных сыров. Традиция сохранилась до наших лет. Многие плавленые сыры принято окрашивать аната. Доходит до смешного. Обычный чеддер бывает как бело-молочного цвета, так и желто-оранжевого. Никаких отличий в качестве между белым и желтым, красным, чеддером нет. Дело только в цвете. Но желтый чеддер больше нравится покупателям. Вспомните себе, сыр какого цвета вы охотнее возьмете. Поэтому аната так часто применяется в сырах. Он безобиден и на самом деле говорит о том, как мы подвержены мифам. Похвалим АНАТО за его невидимую миру работу. Смело покупайте сыр, в составе которого есть Е160Б. И не возмущайтесь, что в продукт положили что-то лишнее. Вы же не пеняете морковки, что она слишком оранжевая, и природа положила в нее много каротина Е160А. 2.9. Е161Д. Ликопин и сила помидора. Кажется, мы убедились, что натуральность красителя ни о чем, кроме происхождения, зачастую не говорит. Но есть еще один убедительный довод использовать только натуральные красители. Каждая вторая статья о них изобилует красочными рассказами, как это полезно. Мол, натуральные пигменты, давление стабилизируют, и иммунитет повышает, и полезен для работы мозга, сердца и копчика. Не раз я встречала истории об исключительной полезности того же анато, или ликопина, он же е 161 д Спешу напомнить, что краситель в пище выполняет одну основную функцию – красит еду. Все Остальные возможные полезные свойства должны изучаться отдельно и иметь весомые доказательства. Крайне маловероятно, что морковный тортик, окрашенный анатой или ликопином в дозировке 0,1%, принесет вам невероятную пользу. Более того, мы не можем рассматривать пользу только какого-то одного ингредиента или вещества в отрыве от других факторов. Что же не так с ликопином? Это пигмент каротиноид, он отвечает за окраску помидоров, грейпфрутов, арбузов и других плодов растений красно-оранжевый цвет, задорный характер, простая молекулярная формула. С4-ОН-56. Получить ликопин для наших мелких нужд, красить еду, можно разными способами. Первый – надавить из томатов. Это называется экстракция, и это реально дорого. Представьте, сколько помидоров падут смертью храбрых ради этого. Второй – заставить гриб Блокеслиа-триспора продуцировать ликопин. Это называется биотехнологический путь получения, что звучит уже солиднее. Третье – припахать к изготовлению ликопина рекомбинантную кишечную палочку. Это уже звучит угрожающе и совсем неаппетитно. Ликопин – не обязательно для нас питательное вещество. То есть, в отличие от, например, белков или витаминов, нам не обязательно регулярно получать дозы ликопина. Однако его регулярно пытаются связать с пользой для здоровья, Вы наверняка слышали о том, как полезны помидоры именно тем, что в них есть ликопин. Откроем первую же статью в гугле с манящим заголовком «Что происходит с организмом, когда вы едите помидоры?» Эээ, ничего особенного? Судя по тексту, ликопин — это герой, которого мы так долго ждали. Борется со свободными радикалами, как Бэтмен с преступностью. Ну вот теперь и Бэтмен прокрался в текст книги. Укрепляет иммунитет, снижает уровень плохого холестерина, снижает риск инсульта. Обалдеть, дайте два. После этой статьи так и хочется принять ванну из томатного сока. Беда таких текстов в недостоверности. Давайте посмотрим, какие благоприятные эффекты лекопина реально доказаны и подтверждены. Смотрим источники и видим, что все как-то грустно. Из реально доказанных эффектов небольшое влияние на факторы сердечно-сосудистых заболеваний. Обзор 2017 года. Подчеркну, небольшое. Обзор 2010 года говорит нам, что данных недостаточно, чтобы смело утверждать о невероятной пользе ликопина. Клинические исследования влияния ликопина на рак простаты и сердечно-сосудистые заболевания вторят, Увы, но мы не нашли такой связи. Более того, обзор рандомизированных контролируемых испытаний золотого стандарта в научных исследованиях даже подверг сомнению влияние ликопина на уменьшение рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Пока нельзя сказать, что ликопин круто работает как антиоксидант для кожи или защищает сердце от заболеваний. Я только обрадуюсь, если в будущем такие свойства подтвердятся. Буду каждое утро купаться в томатной пасте, заедать утренний кофе помидоркой и всем советовать пить ликопин. А пока мы имеем недостоверные сведения и раздутые слухи о бешеной пользе ликопина. Забавно, что при термообработке ликопин вместо того, чтобы покорно разрушаться, наоборот, растет. Больше пиццы и пасты баланьезы. Как у любого реального действующего вещества, у ликопина могут быть побочки, поэтому установлен безопасный уровень 10 мг в сутки. Это примерно несколько кило помидоров, вряд ли вы столько съедите. Согласно западным исследованиям, безопасен уровень 75 мг в сутки. Если вы не оголтилый фанат томатов, это явно не ваш случай. А что же с красящими свойствами ликопина? Они есть. Ликопин часто применяется как краситель в пище. Но не тешьте себя тем, что Е161Д изменит вашу жизнь к лучшему. На такое Ешки пока не способны. Просто порадуйте себя пиццей или кровавой мэри. Но помните, что безопасной дозы алкоголя не существует. Ни к чему вас не призываю. 2.10. Антоцианы и хочется и колется. Пожалуй, примера одного только ликопина будет недостаточно. Поехали дальше. Итак, антоцианы, они же Е163. Очень красивая штука. Природный так называемый натуральный краситель с палитрой от красного и синего до желто-зеленого. Именно благодаря антоцианам виноград и красное вино, кстати, имеет такой благородный цвет. То же самое с черникой, клюквой, малиной, вишней, баклажанами и прочими овощами-фруктами. Антоцианы создают нам неповторимую осеннюю атмосферу. Цвета осенних листьев обусловлены в том числе антоцианами, а не только банальным разрушением хлорофила, как нас учили в школе. Если вам ни слова об этом не говорили, поставьте мысленную двойку учителю биологии. Особенно, если он вас угнетал. Почему антоцианы такие разноцветные? Во-первых, это не одно вещество, а ряд окрашенных гликозидов, чтобы это слово не значило, а в растениях. Во-вторых, в зависимости от уровня кислотности, PH среды, они имеют разный цвет. В кислой среде они дают красный цвет, в нейтральной приобретают сине-фиолетовую окраску, а в щелочной желто-зеленую. Химия бывает очень красивой. «Зачем антоцианы растениям?» Ответ «Так сложилось. Вас устроит?» Как ни странно, мы пока точно не знаем. Лишь предполагаем, что это нужно для защиты от низких температур, для привлечения крылатых опылителей и так далее. Разумеется, это не свидетельствует о наличии разума у растений или о том, что растения синтезируют антоцианы для нас, чтобы радовать глаз. Но поскольку мы короли земли, грех не использовать такую красивую штуку для окрашивания еды. Как любому натуральному веществу, антоцианам приписывают чудодейственные свойства. Откроем любой сайт из серии «Еда без ешек» и «ГМО» такая натуральная, что из вас забрыжут природные силы. Антоцианы, значит, снимают воспаление, укрепляют сосуды и в целом оздоравливают организм. Вау! И снова эффект «Дайте два». Получается, что для здоровья можно дернуть и красного вина и закусить его краснокочанной капустой? Увы, в реальности все не совсем так. ЕФСА, Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов, разводит руками. Нет у нас пока убедительных доказательств влияния антоцианов на биологию человека или на болезни. Инвитро, то есть в пробирке антиоксидантная активность есть, но в организме инвива, ее нет. Антоцианы быстро выводятся и никакого чуда не творят. Вероятно, есть некоторый слабый эффект, но сложно отследить, от чего вам стало веселее. От антоцианов или вкусной вишни, малины в целом. Да, овощи и фрукты – дело хорошее, они есть в любых рекомендациях по правильному питанию. Но уповать на силу антоцианов и тем более покупать БАДы для оздоровления всего организма – сомнительная затея. Заливаться вином ради антоцианов и флавоноидов тоже не советую. Просто признайтесь, что хотите выпить бокал для душевного здоровья и лихого близко в глазах. И хочется, и колется наделить натуральные антоцианы волшебными свойствами. А раз не прокатило, давайте их превозносить хотя бы как пищевой краситель. В пику вредоносным искусственным ешкам. Но и тут облом. Вообще в ЕС, Австралии, Новой Зеландии и России, матушке, Е-163 можно было класть в еду, но в 2013 году котики ЕФСА взбрыкнули и сказали нечто вроде «Вообще-то мы недостаточно изучили вопрос токсичности антоцианов, и давайте пока перестанем их класть в пищу, пока не накопим больше знаний». На сегодняшний день в США и ЕС экстракты антоцианов не одобрены как пищевая добавка. Чуете разницу между «не одобрены» и запрещены. Хотя виноградным и другими фруктово-овощными соками с антоцианами красить еду можно. Хитрый ход. В России никаких запретов и оговорок по Е163 нет, как считали антоцианы зайками, так и считаем. 2.11. Е171. Диоксид титана. Леденящая душу история. Говоря о красителях, нельзя умолчать о главном ньюсмейкере 2019 года. Это диоксид титана, который потряс мир пищевых добавок. А ведь это даже не искусственный краситель. В тот день, когда диоксид титана Е171 запретили во Франции, у химофобов был праздник. Вот видите, есть вредная ешка, и все ее использовали спокойно. А это яд, яд. Кондитеры всего мира взвыли. Это как же теперь нельзя диоксид в тортике? А заодно нельзя в зубные пасты, солнцезащитные средства, пластмассы, краски и так далее. Формула диоксида титана – ТО2. Если слово «титан» кажется вам слишком химическим и суровым, вспомните, что из титана делают импланты для людей. Он, на удивление, инертен и, как правило, не отторгается человеческим телом. Встречается в природе в виде минералов, в пищевой промышленности используется как прекрасный белый краситель, имеет код Е171. Любим кондитерами за прекрасный белый цвет, и тут такая подстава. В 2006 году Международное агентство по изучению рака, ЯРС, классифицировало диоксид титана как канцероген группы 2B. Мы с вами не хомячки, а сознательные граждане, и информацию оцениваем критически и последовательно. Группа 2b б это возможные канцерогены. В эту группу попадают вещества, вред которых для человека не доказан. Но вред для зверюшек доказали. Или наоборот. У зверюшек не удалось вызвать рак, но есть ограниченное количество доказательств вреда для человека. Такое вот «пока ничего толком не ясно, но давай перестрахуемся». В группу 2B также входят экстракты гинга, билоба, любимого производителями БАДов, и цельного листа алоэ вера. Но вы хоть раз встречали статью о вреде алоэ вера. Дальше еще интереснее. ИАРС основывалась на том, что высокие концентрации пыли диоксида титана при вдыхании крысами вызывали рак. То есть крысы дышали взвесью диоксида в бешеном количестве. Процитирую химика и флейвориста Сергея Белкова, известного едкими разборами мифов. «Всё на свете вызывает рак, нужно только создать подходящие условия. Если вы не рабочий на производстве, мой совет – не дышите взвесью диоксида титана». Также были исследования на мышах и на небольших выборках людей они выходили достаточно корявыми, то кормят мышек диоксидом титана в такой концентрации, что для повторения опыта нам нужно съесть в день 35 килограммов еды, окрашенной Е171, то анализируют ткани наркозависимых людей, коловших диоксид титана. Еще один совет. Не пускайте Е171 по вине. Наши любимые ЕФСА, В 2016м сказали, нечто вроде, ну, нет, что-то вообще неубедительно. Мы считаем, что Е171 можно применять в пище. FDA меланхолично пожали плечами и тоже согласились. Все фигня, кроме пчел. Не насилуйте мозг насчет Е171. Однако в 2019 году Франция стала первой страной, где законодательно запретили Е171. Не в последнюю очередь из-за загрязнения окружающей среды. Диоксид титана входит в составы солнцезащитных средств, косметики, строительных материалов. Причем по большей части речь о наночастицах. Диоксид титана в хвост и в гриву используется в промышленности с середины XX века, но в форме наночастиц его стали применять сравнительно недавно. И вот по наночастицам накопилась тревожная, хоть и неполная информация. Сначала от диоксида титана показательно отказались несколько крупных компаний, потому что проще заранее сказать «а, мы это не используем, мы молодцы», чем огребать через 10 лет от экоактивистов. Про активность сами понимаете. И в 2019 году Франция приняла закон о временной приостановке, а не о запрете на веки вечные, как пишут СМИ, использования Е171 в пище. Ох, сколько же тогда было статей с кричащими названиями. Известная пищевая добавка вызывает смерть и перечисление, как именно вы умрете от диоксида титана. Мы видим смесь огромной предосторожности и опасений бизнеса. Проще отказаться, чем подставляться. Не исключено, что остальные страны Европы подтянутся за Францией. Казалось бы, ну и ладно, что мы не найдем другое вещество для еды, таблеток, солнцезащитных кремов. Но меня многое здесь смущает. Ситуация с запретом Е171 во Франции напоминает закон Калифорнии, так называемое «предложение 65». Это закон об опасных токсичных веществах. Покупая в Калифорнии стаканчик капучино, вы получаете милое предупреждение о канцерогенах в кофе. Речь об акриламиде, образующемся при термообработке любого пищевого продукта, будь то картошечка на сковородке, хлеб в пекарне, шоколад или кофейные зерна, которые обжаривают. Казалось бы, это смешно, но закон есть закон. Пьешь кофе, травишь себя. И снова все претензии к тому первому homo sapiens, что разжег костер и впервые на нем что-то пожарил. Формальдегид тоже входит в этот расстрельный список, учитывая, что в процессе метаболизма мы все производим небольшое количество внутреннего эндогенного формальдегида. Предлагаю следующее. Вешая на человека табличку «Осторожно!» содержит потенциальный канцероген. Вокруг враги все опасно, жизнь кончена. Приходят на ум аналоги с запретом ГМО во многих странах. Давайте запретим. Вдруг что? Да, доказательств вреда маловато, а потенциальная польза огромна. Но люди же волнуются, и депутатам не нравится слово из трех букв. Из-за чрезмерной предосторожности мы буквально тормозим науку в развитии. Риски есть у всего, абсолютно у любого нового открытия, решения, вещества. Неужели все новое надо просто запретить? Мы не можем исключать вероятность, что Е171 страшно опасен, и все предыдущие исследования делались вслепую и под давлением рептилоидов. Возможно, мы все ошибались. Если вы склонны к тревоге, не покупайте ничего с Е171, но в таком случае справедливо будет избегать солнечного света, солнечная радиация, признанный канцероген, уехать подальше из города от выхлопов. Осторожно, есть все натуральное. О, да, в натуральной еде тоже найдутся канцерогены. От архотоксинов до свинца. И не пить алкоголь. Этанол – безусловный канцероген для человека из группы 1. Смешно бояться вреда какой-то пищевой добавки, но абсолютно забывать о сотне других рисков, подстерегающих нас повсюду. Процитирую известного врача, научного журналиста и популяризатора науки Алексея Водовозова. ИАРС заявляла, что в мире существует одно единственное неканцерогенное вещество, это капролактам, из него делают женские колготки. Все остальные вещества в той или иной степени канцерогены. Вывод. Давайте есть капролактам. Но лучше не надо. Лично я не буду избегать Е-171 в пище, не перестану чистить зубы и пользоваться солнцезащитными кремами. И посоветую вам критически отнестись к информации об опасности Е-171. Все яд и все лекарство, помните? На этом сагу о красителях я заканчиваю. И приступаю к следующей группе пищевых добавок, которая демонизирована сверх меры. Консервантам.